Экстра. Ежемесячник Файербергена. После покорения лабиринта Халцина Хаджими с остальными решили провести несколько дней, поправляясь в прекрасном городе Фаерберген. Поскольку они были ответственны за извлечение всех раненых в Фаербергене и помогли Хаулиям освободить всех рабов в Империи, жители Файербергена не жалели средств на то, чтобы оказать как можно лучший прием группе Хаджами. Благодаря этому дзиньки группы в столице зверолюдов проходили в роскоши. Но, разумеется, они не могли оставаться здесь вечно. Завтра они направятся к седьмому и последнему лабиринту – Морозным пещерам. Группа собралась на тихой полянке, расположенной на краю Фаербергена, чтобы обсудить детали завтрашнего отправления. Они все расселись на окружающих пеньках, и Хаджими начал собрание. Отлично. Итак, чтобы добраться до Морозных пещер, мы должны будем пройти через снежные поля Шни. Но это не должно стать проблемой, поскольку у нас есть Фенрир. Нам бы пришлось месяцами идти через замороженные пустоши, чтобы добраться до... Серьезно, огромное тебе спасибо, что согласился взять нас с собой на Просто чтоб ты знал, Танегути. Использование сокращенного пути значит, что мы можем пропустить некоторые важные испытания, которые мы должны преодолеть, чтобы покорить лабиринт. Не стоит настолько радоваться, что легко все преодолевается. О, я запомни это. Обещаю, что не буду снижать деятельности в лабиринте. Поскольку она провалила покорение предыдущего лабиринта, она не могла всерьез спорить, когда Хаджими говорил ей, чтобы она не зазнавалась, особенно поскольку она снова насильно напросилась в их группу. Пронзительный взгляд Хаджими прошелся также и по куке с Рютара. Они оба сморщились и кивнули. ю и, Каори, и Тио многозначительно на него глянули. «Что?» Повернулся он к ним, заметив их взгляды. «Ммм, ничего». «Ага, не беспокойся «Не обращай на нас внимания». Покачали головами все трое, но продолжили все так же многозначительно смотреть на него. Хаджими стесненно отвернулся и взгляд Шизуку заскакал между ним и Юэ. Она более или менее догадалась, что происходит, хотя Каджами все еще оставался в неведении. «Не только кажется, Или Нагамакун слегка изменился. Он кажется менее агрессивным, чем раньше. Почти словно он успокоился и стал немного более зрелым. Обычно ответ Хаджами для Сузу был бы куда суровее». Но теперь он отбросил большую часть излишней враждебности. Теперь, когда он, наконец, обнаружил конкретный путь домой, он начал смягчаться, начал становиться более человечным. Пока Шэдзуку думал о переменах, через которые он проходил, последний член группы, наконец, прибыл. «Простите, ребят, я опоздала. Моя идиотская семья пыталась дать всем Фарьбергене резкие прозвища, так что мне пришлось их всех побить». «Отлично сработано, Шия!» Улыбнулся Хаджи, и показал Шею большой палец вверх. Она ответила ему такой же улыбкой жестом. Хаджи размеренно сдвинулся в сторону, и шея села рядом с ним так, словно это было самым обычным делом. Справа от него теперь была Юи, а слева Шия. Изначально это Каори сидела слева от Хаджими, но она не успела и слова проронить, когда Хаджими сдвинулся в сторону, а шея заполнила промежуток. «Гра!» – пробурчала Каори. Заметив ее недовольство, шея повернулась к Каори и без слов одним взглядом спросила. «Хочешь поменяться?» Однако Каури лишь улыбнулась и обняла шею Шея улыбнулась в ответ и прижалась к жрецу группы. Шея тоже довольно-таки изменилась, это словно настало более щедрой в каком-то роде или, может быть, спокойней? В любом случае, причина явно в нагом Акуне. Точное заключение Шидзуку много говорили о ее наблюдательных способностях. Принятие ее любви сделало чудеса с уверенностью в себе у уши. Казалось, словно она в один момент выросла из девушки в женщину. Ее очарование тоже стало обладать аурой зрелости. «О, точно! Я нашла это по пути сюда!» Выложила шею нечто, выглядящее как журнал, на стол перед собой. Она достала еще несколько экземпляров такой же работы и сложила их вместе. Ежемесячник Фаербергена издание первое, повторно отредактировано. Было написано на обложке жирными буквами. «Хм, это то, что эти крылатые ребята раздавали недавно?» Все верно. Это Гарпий занят распространением новостей в Фарбергене. Они прекратили публиковать новости, когда демоны Империи атаковали, но обычно они выпускали их раз в месяц. Кто-то вроде приходил к вам брать интервью последние несколько дней, верно? О, точно так и было. Какая-то девушка по имени Мао задавала мне кучу вопросов. Мне кажется, она вроде как была старейшиной. А, да, она и мне задавала несколько вопросов. Это был первый раз, когда кто-либо в моей жизни брал мне интервью. Это был довольно интересный опыт. Хотя Файерберген становился оживленнее с возвращением их освобожденных сородичей, он все же понес тяжелые потери. Множество солдат погибло в следующих подряд сражениях, и множество рабов погибло в Империи, не получив даже шанса вернуться домой. И именно потому, что так многие вернулись, те, кто не вернулись, оставили еще большую дру в сердцах скорбящих семей. По этой причине Гарпии решили продолжить публикацию своего ежемесячника. Они надеялись, что радостные новости и забавные колонки смогут облегчить жизнь жителей Файербергена, даже если совсем немного. В ознаменовании их значимого повторного запуска Мао решила провести интервью с Хаджами и остальными, чтобы придать первому изданию некоторого запала. И потому она посетила каждого члена группы и попросила дать интервью. Улыбаясь, Куки взял один из экземпляров. Эх, это так ностальгично, навивает воспоминания о тех временах, когда у меня брали интервью в Японии. Как отлично выглядящий чемпион по Кенда, Куки часто появлялся в журналах про кенда и подобное. Он также дебютировал в модных журналах и многих других журналах, где были нужны горячие парни на обложку. Хаджи не несу беспокоил его популярность, но быть здесь любой другой парень из их класса, он бы наверняка цокнул языком раздражения. Куки перелистнул перелеснул пару страниц, пока не нашел один заголовок. Герой на самом деле гей? И он к тому же нацелился на Нагума? Что это, черт возьми, значит? Бросил Куки журнал на землю. Все остальные взяли по журналу и перелистнули на ту же страницу. Вот часть того, что там было написано. Герой Аминагава Куки сыграл значительную роль в оказании помощи Хаулем для освобождения захваченных империй рабов. Он пробрался в город и устроил диверсию, исполняя роль данную ему Нагаму Хаджами. Его усилия однозначно надо похвалить, поскольку благодаря ему так много наших сородичей смогло вернуться живыми и здоровыми. Согласно исследованию этого скромного репортера, целая треть замужних девушек, которых он освободил, пытались играть с ним тем или иным способом. К сожалению, чувство ни одной из них не достигли его, но этот бесстрашный репортер обнаружил, что за этим стояла умопомрачительная причина. Согласно моему интервью с одной девушкой, когда она призналась, Куки произнес, «У меня сейчас есть более важное дело. Я, кроме Нагума...» Начал он пространно отказывать ей, но в тот момент Нагума как раз проходил мимо, и Куки оказался отвлечен его широкой спиной. Я уверена, внимательные читатели уже поняли, какими были следующие слова Куки. Разумеется, это было «Я, кроме Нагума, ни о ком сейчас не могу думать». Причина, по которой Куки до сих пор отверг все ухаживания женщин, связаны с тем, что он хранит глубокую, жгучую любовь к Нагума. Куки, безусловно, настолько пристально пялился в спину Нагума, как раз по этой самой причине. Возможно, это прозвучит нагло с моей стороны, но я продолжу до самой смерти поддерживать эту трудную любовь Аминагавы Куки. Юэ поднялась с места и грозно глянула на Куки. Готовься умереть, прошептала она, подготавливая пламя чистилища. Ше тоже спешно поднялась на ноги. Не беспокойся, я защищу твой зад, Хаджимисан! произнесла она и достала руки, взмахнув им в воздухе. «Постойте! Прошу, подождите! Эта статья наглая ложь! Разумеется, вы смогли это понять, верно, Юи Шисан? -ши э это явная клевета, придуманная извращенным мышлением репортера!» А чей пытался белить обелить свое имя Куки? «Аминагава, ты...» «Стой! Ну не смотри на меня так, нагума!» «Ну, Куки-кун, ты действительно временами очень пристально смотришь на Хаджами-куна». «И ты тоже, Каори! Умоляю тебе, прояви сострадание! Это ж просто решительный взгляд! Взгляд, показывающий, как я всегда уверенно думаю, что смогу стать сильнее Нагума! Решительный взгляд!» и «Решительный взгляд пониже спины?» «Рютара, сейчас не время для шуток! Кончай, а то от метелю!» Потребовалось некоторое время, чтобы успокоить шию, которые зыркали на куке, словно пара якут, готовых прикончить за долги. Шицуку, которая занималась большей частью этого успокоения, устало прихнулась на стол. «Большое спасибо, Шизуку!» Склонил голову Куки, произнося это. Настолько пугающими были Ю и Шия. «Я не уверен, что хочу знать, что там дальше, но, может, нам стоит продолжить читать, ребят?» Вопросительно посмотрел Хаджими на журнал в своих руках. Шизуку устало кивнула ему. «Мне тоже не особо хочу знать, но страшнее не знать, что Мао написала о нас. Ты права, я наконец-то подружилась с некоторыми детьми зверолюдов. Мне нужно знать, есть ли там что-то, что заставит их возненавидеть меня?» И таким образом группа решила продолжить. Они пролеснули обратно на начало и принялись читать внимательней. «Особая статья, дущий шипательный роман принцессы Шии из племени Хаулей!» «Принцесса? Я принцесса!» Резко встали кроличьи ушки Шии. Хаджими криво улыбнулся и произнес. «Заголовок верен технически. Хаули стали официальной союзной нацией для Фаербергена обладают равной позицией в Совете. К тому же вы герои, и поскольку ты дочь вождя героев, это по сути делает тебя кем-то вроде принцессы». На, склоните головы, простолюдина! Вы находитесь в присутствии великой госпожи принцессы Шия!» «Прошу, хватит, Юэй-сан! Ты засмущаешь меня до смерти!» Шия явно не обладала характером принцессы. Краснея она спрятала лицо руками и отвернулась. Хаджами остальные хихикнули, наблюдая за ее реакцией. После этого статья продолжилась следующим: «Госпожа Ши, дочь вождя Хаули, Кама Хаули. Несмотря на его статус, она жила в трудностях и борьбе. Она потеряла мать в юном возрасте и позже была вынуждена сбежать из своего дома вместе со своим племенем, чтобы выжить. Но как только они покинули лес, госпожа Ши и ее семья оказалась преследуема. Империи до самого каньона Райзен. После многочисленных стычек со смертью госпожа Ши и ее семья вернулись в Фаерберген, только чтобы быть изгнанными». «И ты одна из старейшин, проголосовавших изгнать нас из Фаербергена!» Зыркала Шии на страницу журнала. Ее злобный взгляд был почти настолько же силен, как у Юи. Однако в данный момент Мао писала с объективной позиции редактора ежемесячника же Но хотя все ставки были против нее, госпожа Шии никогда не сдавалась. После множества испытаний и злоключений она, наконец, встретила любовь всей своей жизни. Нагума! Шия прекратила зыркать и начала краснеть. «Как это смущает, что она это так выставила!» «Ага, такие вещи действительно заставляют краснеть». хаджими и Ши обнаружили, насколько это неловко, когда кто-то другой пишет историю о них. Йоя улыбнулась покрасневшей парочки, тогда как Куки неловко отвернулся, а Рютар раздраженно цокнул языком. «Я оказалась достаточно удачлива, чтобы заполучить возможность взять интервью напрямую у принцессы Ши. Репортер, когда ты впервые встретил Нагома, каково это было?» «Ты с самого начала поняла, что он твой единственный?» «Принцесса Ши». На самом деле, я знала, что он мой сужен еще до того, как встретилась с ним. Я не удивилась, встретив его, поскольку это была наша судьба. Но тогда наши глаза впервые встретились, я ощутила огромный шок. А затем моя голова опустела, и я почувствовала, словно лечу Ты имела вину, те моменты, когда Хладжими ударил тебя электропокрытием, заехал локтем по лицу, а затем бросил стаю хеверий. юй мне нужно было как-то сохранить свое лицо. Куки неверяще повернулся к Хаджими. Сам он отвернулся, целенаправленно всех игнорируя. Репортер, это значит, что ты полюбила Хаджиме с того самого момента, как встретила... Принцесса Шия. Не, ни капли. Всю мою семью вот-вот намеревались прикончить, так что я была больше обеспокоена сохранением их жизни, чем тем, каким человеком был Хаджиме-сан. Какая жестокая судьба. Только сбежала из одного кризиса. Принцесса Шия напоролась сразу на следующий. Поистине боги суровы к этой девушке. Причина, по которой всех вот-вот собирались казнить, это ты, мадам-репортер, проголосовавшая за это. Это не боги были суровы ко мне, а вы! Не могу понять, она преданный репортер или просто бесстыжий. Репортер, в таком случае, когда ты впервые заметила, что любишь его? Принцесса Шия. Думаю, это было, когда Хаджи сан встретился со старейшинами и заявил, Шея, любовь всей моей жизни, я не прощу вас, если вы попытаетесь забрать ее у меня. Ух, у меня мурашки пробежали от этого по спине. Эй! «Я никогда такого не говорил!» Взгляды всех повернулись к шие. Холодный пот побежал по ее лбу, а ее кроличьи уши качались из стороны в сторону. «Простите, я немного увлеклась». Все-таки Шия все еще была обычной девушкой. Она хотела, чтобы история ее первой любви была особенной. Лица у всех стали добрее, а Юи продолжила фразой. «Впрочем, ты действительно сказал. Только попробуйте отобрать у меня этих ребят». «Э, ты хорошо запомнила это, Юи!» Ей помнила то, что он сказал, тогда почти слово в слово. В этот раз все общие взгляды обратились к Хаджиме. Ой, господи, почему я не подобрал способ получше сказать это? пробобнил Хаджиме, пряча свое краснеющее лицо. Что ж, теперь вы можете понять, как после такого между ними образовалась такая крепкая связь. И таким образом наша принцесса Ши превосходно одолела Юи и стала единственной подружкой Нагомы. Оказалось, что Юи тоже дала свое благословение их паре. Я уважаю ее за то, что она признала свое поражение в такой манере. Полагаю, даже она осознала, что у нее нет ни шанса победить очарование принцессы Ши, Как бы то ни было, премного благодарности принцессе Ши за такую трогательную историю. Голова Юи, отдельное тело со скрипом, повернулась в сторону Ши. Суя, что это значит? Б genres, без понятия! Я никогда ничего такого не говорила! Ладно, в таком случае я схожу по-быстрому прикончу Мао. Юи, успокойся! Схватила Каори за руки Юи и взломила ей за спину. Я убью эту сучку! Пробубнила Юи, пытаясь вырваться из схватки Каори. Предполагаю, что она немного подправила реальность, чтобы история вызвала больший отклик среди зверолюдов. Рассеянно подумал Хаджими. «Эта женщина по имени Мау выглядит совсем не беспокоящейся за свою жизнь», — произнесла Тио. Все согласно кивнули. Затем я спросила принцессу Шию о том, обеспокоена ли она из-за остальных девушек, путешествующих Нагомо. Она выглядела не понимающей смыслом моего вопроса, так что я его перефразировала. Я спросила, что она думает о своих соратницах. Далее записан ее ответ слово в слово. Что? Слово в слово? Она сказала, что отредактирует смущающие моменты! воскликнула Шия. Взгляды остальных девушек блеснули опасным светом, и они заглянули в свои журналы с новообретенной внимательностью. Я всех их люблю, я настолько их люблю, что временами мне кажется, что я родилась на свет для того, чтобы встретиться с ними. <смех> Шия простонала плюхнулась на стол перед собой. Все ее лицо было красным, и она прикрывала свои кроличьи уши обеими руками. «Юи-сан словно моя старшая сестра. Она так, кто научил меня сражаться и стала моей первой подругой. Я стала тем, кто я есть благодаря ей. Я не прощу никого, кто навредит ей, даже если это будет сам Хаджами-сан». Легкий румянец покрыл щеки Юи, и она ласково глянула на шию. Насчет Каори-сан, на самом деле, когда я встретила ее, она была очень доставучей. Каори подпрыгнула от шока после таких слов. «Постойте, я не нравлюсь Шио!» — прокричала она. В смысле, она продолжила все время сравнивать себя с нами. Это было настоящей морокой. Ей стоило просто, ну знаете, сделать все с большим эффектом. Или вроде «фьюш». Куки повернулся к Рютаро, прошептал. «Знаешь, образ мысли Ши-Сан очень похож на твой». «Эй, Куки, что это должно значить?» С глазами, приклеившимися к странице, Каори игнорировала их обоих. Ну что ж, Юи-сан очень любит ее. Она всегда подшучивает над Каори-сан при любой возможности. Она словно одна из старшеклассниц, которая все время донимает кого-то младше себя, потому что не может признать, что она ей нравится. «Чтоб тебя, Каори-сан, украл у меня Юи-сан. У тебя уже есть шизыку-сан, так что иди заигрывай вместо этого с ней». Каори глянул на Юи. Юи отвернулась в сторону, но Каори смогла заметить, что она краснеет. Это заставило покраснеть и Каори тоже, так что она неловко отвернулась. «Стойте!» «Почему меня здесь совсем игнорируют?» «Не то чтобы меня это волновало, но все же...» Пробубнила Шизуку себе под нос. «Должно быть, это и есть одиночество, которое ощущает Шея. Тем не менее, знаете, она, пожалуй, та, кого я уважаю больше всего». Все удивленно повернулась к шее. Она все еще прижимала свои уши и не реагировала. Когда она умерла, от нее осталась одна душа. Первое, что она попросила, было силой, чтобы продолжать сражаться вместе с нами. Она даже пожертвовала своим телом, чтобы стать сильнее. Только тогда я осознала, что она все время на самом деле была очень сильной девушкой. В отличие от меня, она завидовала юи И в отличие от меня, она всегда беспокоилась из-за того, что слабее всех остальных. Но я смогла преодолеть все эти чувства и стать таким человеком, как сегодня. Я думаю, что она, безусловно, сильнее, чем я. Лаза Каори широко раскрылись, а руки начали дрожать, пока она продолжила читать. Так что теперь я люблю ее тоже, и она так, кем я хотела бы стать, я не позволю, чтобы что-нибудь снова опечалила Каори. Я защищу ее. Каори крепко обняла шию. Шия удивленно подняла взгляд, но Каори не отпускала ее. Знаешь, это начинает заставлять меня слегка ревновать. Но меня тоже! Юй кивнула Шидзуку, и обе девушки обменялись кривыми улыбками. «О, похоже, что Ши сказала что-то обо мне!» Возбужденно перелистнул страницу Тио. «Тио-сан? О, она конченная извращенка!» «За что? За что ты со мной так, шия? все, что я хотела, это пара ласковых слов!» «Это хотя ты мазохистка?» Одновременно зыркнули все на Тио. Тио рухнул на четвереньки и начала стучать кулаком по земле. «Тио-сан, там есть еще...» «Правда? Для меня еще есть надежда?» Вернулась Тио на свое место и подобрала журнал. Серьезно, кто пробуждает свои фетиши из-за того, что огромную пику вгоняют в зад? Это ненормально. «Я была глупа, что надеялась! Ше презирает меня!» Снова рухнула Тио на землю и начала ударять кулаком по ней. Сузу, которую очень привязалась к Тио после битвы с тараканами, утешала ее до тех пор, пока она не оказалась готовой продолжить чтение. «Ну что ж, я думаю, Тио Сан может быть той, кто лучше всех нас понимает. Когда бы что ни случилось, она тут же рядом, чтобы дать подходящий совет. Это словно она всегда присматривает за нами». Тио издала странный звук, ее глаза покраснели. «Она на самом деле очень хороший человек, который всегда изо всех сил старается помочь нам. И хотя она извращенка, она на самом деле самая собранная среди нас. Я думаю, Хаджими Сан тоже это понимает, в связи с чем всегда полагается на нее в трудную минуту». Со сверкающими глазами Тио повернулся Хаджими. «Не пяльте на меня так!» смущенно сказал он, отворачиваясь. «Всегда чувствуешь себя в безопасности, когда она рядом. Еще не записывайте это, она очень напоминает мне мою маму. Так что, ну, я люблю ее тоже. Но моя мама не была такой извращенкой, как она». Если бы только она не была извращенкой, всё было бы идеально Разочарованно, ее бросил в её сторону извительный взгляд. Серьезно, Верни мне мое уважение и почти которое я испытывала к драконам». Прошу, простите меня. Спрятала Тио свое лицо, отвернулась. Однако не потому, что ее ранили слова Юи, она просто была смущена и более чем слегка счастлива от того, как сильно нахваливала ее шия. Кстати, это вина Хаджими-сана, что Тио-сан стала извращенка, так что я ожидаю, что он возьмет на себя ответственность за это. Если он когда-нибудь откажется от Тио из-за того, что она извращенка, я отправлю его в полет дырюкеном. Хаджими простонал. Он выглядел так, словно только что проглотил нечто очень горькое. Хозяин, ты же возьмешь ответственность. Любясь, повернулась к нему Тио, как и вся остальная группа. После мгновения колебания Хаджими смиренно вздохнул и посмотрел Тио в глаза. «Как минимум, я никогда не брошу тебя только потому, что ты извращенка. И это правда, что я полагаюсь на тебя больше всего. С тех пор, как ты присоединился к нашей группе, я чувствую себя намного больше безопасности». «О, понятно, покуда ты все понимаешь». Опустился взгляд Сио, испытывающий трудности с обработкой водопада эмоций, только что обрушившегося и на нее. Ее смущенное выражение выглядело совсем не таким, как когда Хаджими наступал на нее, и на сей раз она выглядела как бесподобная красавица. Какая она и была. Кукирю-то разглотнули, очарованы. Тем временем Сузу и Шидзуку гордо улыбались ей. Хаджими неловко прокашлялся, чтобы разрядить атмосферу. <кхм> Оказывается, Ши сказал некоторые вещи также насчет аминагава с остальными. Давайте продолжать чтение». Что, и про нас тоже есть? Куки и Рутару снова посмотрели в журнал, заинтересованные выяснить, что Ши думала про них. А, герой? Хм, я не особо его знаю, я мало разговаривал с ним и его другом. Они меня просто не интересуют. Я так и думал, пробубнил Куки с опустевшим взглядом. Я просто его друг, Шисан. Неужели ты даже не помнишь моего имени? Произнес тихо Рютара, смотря в никуда. Насчет Сазусан, каждый раз, когда она смотрит на меня ее или Каори Шицуку, у нее все время становится такой печальный взгляд. Сузу охнула, и Каори Шидзука обеспокоены на нее глянули. «В смысле, я понимаю, почему она так смотрит. Поэтому я была счастлива, когда она попросила Хаджими-сана снова взять ее с нами, поскольку это значит, что она еще не сдалась, она все еще хочет продолжать бороться. Мне очень нравятся такие люди, как она». Сузу смущенно заерзла, тогда как Куки и Рютара плюхнулись на стол. Различие в отношениях к Сузу и к ним было заключительным ударом. «И Шизуку-сан. Что ж, для нее это лишь вопрос времени». «Что?» Что это должно значить? прокричала Шидзуку. С временем Ю и Каори и Тио, понимающие, кивнули со словами. Действительно. Действительно. Действительно. Серьезно? Да что это должно значить? Но никто ей не ответил. Шидзаку-сан всегда выглядит собранной, но мне кажется, что на самом деле она человек, у которого довольно часто все валится из рук, делая только хуже. Хотя создается впечатление, что Шидзаку-сан повсюду ходит за Каори-сан, приглядывать за ней. На самом деле это Каорисан сан присматривает за ней, пока она рядом. Каждый раз, когда я вижу их вместе, у меня возникает ощущение не того, что Шидзаку-сан составляет ей компанию, а скорее словно она хватается за нее. Шидзуку ошеломленно посмотрела наверх. и взгляд бесцельно блуждал, пока она пыталась переварить это. «Ну, то, что Гаша одержима Каори, всем и так было видно невооруженным взглядом», — усмехнулся Хаджими. Ее и с остальными согласно кивнули. Э -э, «Не беспокойся, Шизакутян, я тоже тебя люблю», — произнесла Каори с улыбкой. В ответ Шизаку скрыла лицо за своим хвостиком, подняла колени и спряталась за ними. «Это защитная стойка от смущения и стиля Ейгаши?» Праздно подумал Хаджими. Улыбаясь, Сузу радостно прочитала следующее предложение вслух. «Как бы сказать, она правда милая девушка», — Если мы все плотоядны, то я сказала бы, что Шидзуку здесь единственная травоядная. Хаджими с остальными повторили слово «травоядная» про себя, после чего понимающе кивнули, заставляя Шидзуку дернуться под защитой своего конского хвоста. Затем группа вернула свое внимание к журналу. Оказалось, что специальная статья про Шию почти закончилась. И на этом завершаются мысли принцессы шия о своих соратниках. Как и ожидалось от одной единственной возлюбленной Нагома, она и благородна, и внимательна. Действительно, она стоит на уровень выше всех остальных девушек. Я уверена, что любовь нашей драгоценной принцессы Шии нагома будет длиться вечно. Она серьезно проталкивает Шию. Это не спасет ее от моей ярости. Ага, uh -huh. я думаю, нам надо немного поговорить с Мао. Будущий репортер Ши Мао начинала выглядеть бледным. Перед окончанием интервью я задал принцессе Шие последний вопрос. Что самое важное для тебя, принцесса Шия? Будущее. Я думаю, что самым важным для меня является будущее. Есть важный урок, который я, Шея Хаолия, прорицательница, усвоила. И это то, что я хотела бы передать вам всем. Предсказание – это не то, что становится правдой, а то, что вы сами заставляете стать правдой. До тех пор, пока вы будете продолжать трудиться ради желаемого будущего, однажды вы сможете его достичь. Я гарантирую это. «Вот так, ребята, принцесса Шия стала сегодня такой благодаря тому, что продолжала трудиться навстречу будущему, которое она себе представила. Как и репортер, я что брала интервью у кого-то настолько великого, как принцесса Шия. Огромное спасибо! И на этом заканчивается особенная статья про принцессу Шию». Некоторое время никто ничего не говорил. Они все просто ласково глядели на Шию. «Ух, смущает, <свечает> как круто я старалась звучать там под конец. Я слишком погрузилась в интервью и совершенно забылась». Отчитала себя Шия за то, что попыталась под конец повести себя круто и дать жизненный совет читателям. «Пожалуйста, скажите что-нибудь, ребят!» Пробубнила Шия, когда тишина начала тянуться дальше. Однако Хаджами остальные остались молчаливыми. Их ласковые взгляды ощущали Шии, словно пронзительные и злобные. М -м, «Не честно, что я единственная, кто проходит через публичную казнь. Давайте посмотрим, что у всех вас в интервью. Могу поспорить, они все такие же смущающие, как у героя!» Это напомнило мне. Этот журнал ведь опубликовали по всему городу, верно? Ха -ха. Похоже, все фаербергены считают меня геем. Ха -ха -ха -ха. Безрадостно рассмеялся Куки. Его дул был сломлен. Шелли стал и журнал, тогда как Рютаро попытался привести своего друга обратно в чувство. Мудоражащий интервью с Камом Хаули, чемпионом зверолюдов. Кам. «Меня зовут Каммантис, Демон-охотник, кроме и я хочу сказать только одно. Лишь наш босс Нагума Хаджами, Алла Владыка -Белой Ночи, священный уничтожитель...» Звук выстрела прервал чтение группы. Все подпрыгнули и взглянули на Хаджами. «Не шевелитесь. Не читайте ни слова дальше. Хоть одно движение, особенно глазами. И вы словите пулю. Он звучал прямо как террорист, собирая всех журналы, вырывая оскорбительные страницы, бросая их на землю и сжигая в пламени температуры 3000 градусов. «Теперь давайте продолжим читать, пока я убиваю Кама. Что не так, ребята? переворачивайся страницы, пока я заодно найду и убью мало. Оказалось, что про Хаджими тоже были написаны довольно смущающие вещи. К сожалению, он узнал про это слишком поздно, и про то, что его легендарные идеи с новым прозвищем уже распространились по всему Фаербергену. Однако публичная казнь Хаджами нанесла урон и Шии тоже, так что она снова опрюхнулась на стол. Она, вероятнее всего, не поднимется больше. Все, за исключением Шии, молча повернули страницы и прочитали. «Отношения между избранными». Этот заголовок был простым. Избранными зверолюди называли тех людей, которые покорили как минимум один лабиринт. Это означало, что статья была миротнее всего об их группе в целом. То, что это не было особой статьей, показывало различие в обращении с Шии по сравнению со всей остальной группой. Мы спросили избранных Нагума, Ю и госпожу Каори, и Ушидзуку об их взаимоотношениях. Было ясно с первого взгляда, что все девушки испытывают чувства к Нагума. Но что они думают насчет остальных, своих соперниц? В отличие от Ши, Хаджами остальные девушки не паниковали. Они были уверены, что как следует подбирали свои слова во время интервью, чтобы не опозорить себя. Однако Каори воскликнула. «Как вышло, что я единственная, кого назвали госпожой?» В то время как Шидзуку убрала хвостик в сторону и прикричала. «Эй, разве это не звучит так, словно я тоже влюблена в Нагома Куна?» Коки повернулся к ней и заговорил напряженным голосом. «Они просто свалили в кучу всех избранных. Из-за чего ты так разволновалась, Шидзуку?» «А?» Точно, верно подмечено. Выпрямила Шидзуку спину, избегая взгляда Куки. Каори сочла реакцию своей подруги странной, но проглотила свои слова и вернулась обратно к статье. Поскольку у нас заканчивается страница, я просто обобщу то, как прошли интервью. Что? Что? Удивилась ее и остальные девушки. Не хватит места, чтобы подробно остановиться на том, что чувствует Юи к принцессе Ши. Излишне говорить, они обе очень заботятся друг о друге. На деле во время интервью Юи так долго говорила о Ши, что меня почти стошнило. Должна признаться читатели, я провалилась как писатель. Я упомянул Юи под заголовком, и все же не включу сюда ее интервью. Хотелось бы повеситься. К сожалению, о гарпе, так что мне даже не будет больно. Было сложно понять, действительно ли Маус сожалела о своих действиях или нет. Двигаясь дальше, отношения госпожи Каори и Юи довольно странные. Когда я спросил девушек насчет друг друга, они выдали мне безостановочное бормотание и оскорблений. Честно, это заставило растянуться интервью дольше необходимого. Юи и Каори зыркнули друг на друга, их стенды проявили свое существование. Однако, прежде чем они начали драться, следующие несколько предложений отвлекли их. Несмотря на резкие оскорбления лица, двух девушек загорелись, когда они говорили друг о друге. Было очевидно, что они вовсе не ненавидят друг друга. Это просто мое впечатление, как репортера. Но мне кажется, что Юи нравится проводить время вместе с госпоже Каори, тогда как госпожа Каори ценит свои отношения с Юи. Как минимум, когда Юи говорила о госпоже Каори, ее лицо демонстрировало такую же доброту, как когда она говорила о Шии. Таким же образом, улыбка госпожи Каори была настолько же ласковой, как когда она говорила о Шидзуку. Хотя их чувства могут отличаться от испытываемого К Ши и Шидзуку. Они они точно настолько же сильны. «Не пойми неправильно. Не то, чтоб ты мне нравилась, калория «Это ты тут, что ты неправильно понимаешь, Юли? Не то, чтоб ты мне нравилась или что-нибудь в этом роде?» Заговорили две цундера в идеальной синхронизации, хотя они обе хмыкнули отвернулись в разные стороны, их щеки покраснели. Кроме того, я слышала несколько историй о госпоже Каори от истинных верующих Каоризма. Со слов одного приверженца, после лицезрения того, как Юи подшутила над госпожой Каори, он спросил, «Может, нам стоит пробрать свою комнату ночью отомстить за тебя?» Оказалось, что госпожа Каори впала в ярость от этих слов и произнесла, «Юй — одна из моих лучших подруг. Если хоть один волос упадет с ее головы, я разложу вас всех в пыль». Каори плюхнулась на стол. «Мы вовсе не друзья или что-то такое. Просто соперницы». Пробубнила она. Юй глянул на Каори. Ее румянец стал сильнее. Однако, куда более удивительно, было, когда Юй поведала мне, что из всех людей она больше всего испытывает уважение к Тио! Ко мне? воскликнула Тио, широко раскрыв глаза. Это было особенно удивительно, учитывая, что Юя отчитала Тио буквально несколько минут назад. Паникуя Юя попытался объясниться, но я опередил Хаджами, прочитав несколько следующих предложений вслух. Когда говорила о тео выражении Юй показалась довольно рассерженным, но внимательный репортер заметил также промелькнувшее уважение и почтение. Кроме того, слова самой Юи подтвердили мои ощущения. Хотя я сомневаюсь, что она намеренно позволила этому выскользнуть, под конец интервью Юи прошептала тот факт, что она никогда не меняется, ободряет. Как бы невероятно это ни звучало, ее испытывает к тео не меньше уважения, чем принцесса Шия. «Не поймите неправильно...» Не то, чтобы я уважала Тио или что-то подобное. Фу-фу, вот как. Понятно, значит, ты совсем не уважаешь. Но даже если это так, ты все равно находишь мое присутствие ободряющим. Не бойся, я всегда буду рядом. Хотя Тонтио был подшучивающим, в нем также присутствовали нотки радости. Четвертая павшая Юи плюхнулась на стол вместе с Ши и Каори. Я редко вижу эту твою сторону, Юи произнес Хаджами и перевернул страницу. Комментарии Шидзуку были слишком серьезными и скучными, так что я опустила их в этой статье. Уж прости, что я слишком серьезная и скучная, чтобы обо мне писать. Снова Шидзуку спрятал свое лицо за хвостиком. Оказалось, что для нее это была довольно чувствительная тема. Тио была, как и все ее описывали, конченной извращенкой, но в то же время надежной, мудрой представительницей дырколюдов. Далее один из разговоров, который произвел на меня сильное впечатление. Тио. Хм? Если мне надо описать ее остальных одним словом, то что это будет? Фу, -ху. ты, наверное, ожидал что-нибудь стандартное вроде моей соперницы. Прошу прощения за то, что разочарую. Если надо будет подобрать одно слово, это будет чудесное. Каждая из моих соратниц чудо. То, что мы смогли все встретиться, тоже является чудом. У нас есть обычный парень, который выполз из бездны. Трехсотлетняя вампирша, которая сбежала из вечной тюрьмы. девушка крылья единственная родившаяся сманы за многие поколения. Волевая жрица, которая сделала тело апостола своим собственным. Кто бы мог представить, что настолько абсурдные лица могут существовать? Разумеется, даже Бог не мог предсказать подобного. Существование всех нас и наша случайная встреча — «Все это чудеса. Прямо сейчас моя жизнь наполнена чудесами, и ничто не смогло бы сделать меня еще счастливее. Сила рухнула на стол. «Я действительно говорила такое, но в свою защиту скажу, что я позволила себе забыться и поддаться моменту». — прокряхтела Тио. Даже она была смущена тем, как звучали эти слова, прочитанные кем-то другим. С этим Юи, Ши и Каори и Тио плюхнулись на стол, тогда как Шидзуку прятала за своим хвостиком. Единственными все еще живыми членами группы были Хаджами, Куки, Рютару и Сузу. И Куки был почти уничтожен статьей, называющей его геем. Так что в действительности оставалось лишь трое, у кого еще были очки здоровья. «Какой ужасающий журнал! Он смог прикончить всю мою группу!» Похоже, в нашем разделе не так уж много, прямо как в случае шизу-шизу. Но в отличие от шижу-шизу, Мао задала тебе довольно интересные вопросы, да, Нагума? И гляди, не то, чтобы твои вопросы стали пропускать. Эй, Нагума, только мне так -то кажется, или ты уже давал интервью? Эти ответы словно от профессионала. Моя мама очень известная сёдзи Мангака, так что её часто приглашают на всякие интервью. Кроме того, она любит валять дурака с окружающими, так что часто даёт безумные ответы на вопросы. И это я, тот, кого она всегда хватает помочь ей пересмотреть свои ответы. Никогда не знаешь, какие навыки могут пригодиться». Сузу перевернула последнюю страницу статьи про избранных. «О, похоже, что она закончила статью на интервью с Юисан. Сан». дёрнулась, она отчаянно думала про свое интервью, пытаясь вспомнить, не сказала ли она что-нибудь смущающее. Она действительно милая в такие моменты. Подумал Хаджими, читая статью. Поскольку принцесса Ши официально стала подружкой Нагома, я спросила Юи, что она думает насчет девушек, добивающихся его внимания. Даже я, скромный репортер, могла сказать, что узы Ши и Нагома стали крепче с момента последнего посещения Фаербергена. И как такой же зверолет и хотел убедиться, что она не мучает теперь принцессу Ши за то, что ей приходится делить с ней вниманием Нагома. Значит, она знала, что Юи не отступила, но все равно написала то дерьмо. Она что, действительно не ценит свою жизнь? Поскольку Мао относилась к Юи в этой статье как к главной жене, было ясно, что она прекрасно понимает сложившиеся взаимоотношения. То, что она все равно проталкивала шую вперед своей истории, что под зверолюдов подразумевало, что она ценила журнал больше своей жизни. В качестве извинения перед Юей, в качестве замечательного завершения этой статьи, я в итоге решила включить ее в интервью, как есть. «Ха! Она полностью отступила своего прошлого решения!» «Могу понять, почему Юи пугает, когда зла!» Сузу и Рютара могли практически услышать «Простите за все, что понаписала. Пожалуйста, пощадите меня». Сочащиеся слов на странице. Поскольку большая часть их группы пала, Сузу решила прочитать слух слова, драгоценные для Хаджими Юэ. «Все, что мне дорого, было дано мне Хаджими. Если бы он не освободил меня в тот день, я бы наверняка все еще была бы заключена во тьму в глубинах бездны». Все слушали внимательно, ловя каждое слово сусу Он дал мне причину жить. Благодаря ему я встретил свою лучшую подругу с представителем расы, которую я так уважаю, и подругу, рядом с которой я могу быть сама собой. Я уверена, что в будущем продолжу принимать еще вещи от Хаджами, в связи с чем я хочу, чтобы хаджими тоже находил вещи, которые будут ему дороги, будь это люди, объекты или что-то совсем иное. Как только его путешествие закончится, я хочу видеть Хаджами улыбающимся в солнечном свете, окруженным множеством близких ему людей. Это поэта этой причине Юи решила принять шию. Она хотела, чтобы парень, встреченный ею в бездне, однажды смог улыбаться в лучах солнечного света. Звонкая тишина опустилась на поляну. Даже насекомые перестали издавать звуки. Наконец, тишина была нарушена звуком хаджами, плюхающегося на стол. Он был красным до самых макушек ушей. Вышлошего неискреннего признания принцессы вампиров было слишком смущающим. Это был первый раз, когда кто-либо видел, что монстр из бездны дрожал от смущения. В итоге, похоже, что всё группу хаджами нокаутировали. Похоже, это так слащаво, что может вызвать диабет. Мне нужно черная кофе или что-нибудь подобное, чтобы пробласкать его. Вот. Давай, Куки, пошли сюда! Ладно, да, это звучит неплохо. О, ну давайте выберемся куда-нибудь тихое место, Рютара. Я не хочу, чтобы кто-нибудь в не видел меня с еще одним парнем! А, постойте, я иду с вами! Здесь слишком неловко оставаться! Куки, Рютару и Сузу в спешке покинули поляну, Хаджими остальные валялись все такие на столе еще долгое время после их ухода. Заслушивание истинных чувств их соратников заставило всех непередаваемо смутиться. Пробивающиеся лучи солнца грели спинные группы, пока они лежали гармоничным кругом. Эта сцена была и чудом, и знаком грядущего светлого будущего. Первое издание возрожденного ежемесячника файербергена оказалось настолько успешным, что мало пришлось сделать несколько тиражей. История Ши особенно стала вдохновением для зверолюдов повсюду, и спустя время была переиздана Фаербергене в качестве сказки. столетия спустя любовная история Ши, похожая на историю Золушки, станет легендой. Конец восьмого тома. Спасибо за прослушивание.